Глава 16 СМСка от Тодда пришла, когда Софи сражалась с молнией на сумке, ногами зажав ее с двух сторон. Кожаная сумка, которую она позаимствовала у Беллы, не трещала по швам, но после подробного инструктажа Беллы относительно дресс-кода к ужину обязательно вечернее платье, за завтраком поверх костюма можно что-то накинуть, бикини сойдет для ланча, особенно если он у бассейна, и практически любого мероприятия на пляже, но не топлес и быстрого поиска в гугле «Ахэмптонс», Софи была уверена, что закупила и упаковала все необходимое. Еще больше она была уверена во второй сумке, и ее все еще теплым, завернутым в фольгу содержимым. Оно стоило того, чтобы встать на час раньше. После похода за покупками в Нордстон Рэк и Банана Репаблик у нее получился идеальный капсульный гардероб, который включал в себя несколько паршорт с цветным рисунком, Два великолепных летних платья, сандали на высоком и низком каблуке, а еще жилет и две новые пляжные футболки. Как и большинство ее покупок, крошечные бикини она купила импульсивно, скорее из тщеславия. Пусть тот не для нее, но она все равно будет радоваться и чувствовать себя хорошо в новой одежде. Софи не хотела подвести его перед матерью, которую воображение рисовала ей пожилой патрицианкой, эдакой Нэнси Рейган или кем-то в том же духе. Приятно было уехать на несколько дней. На неделе дважды заходил Пол, чтобы пригласить ее на кофе. И оба раза она отказывалась, ссылаясь на завал с работой, что он, конечно же, прекрасно понял. Она не собиралась ничего объяснять или позволить ему понять, что была дурой. Снова. Последние несколько вечеров Софи была занята тем, что помогала Белли с тортами на 4 июля. И сколько бы она ни гордилась своей идеей, в какой-то момент ее уже начало тошнить от вида красных, белых и синих коржей. Придуманная ею конструкция имела оглушительный успех, и как только первый торт был выставлен на витрине, они с белой едва поспевали выполнять заказы. Да, она определенно заслужила перерыв, и, учитывая, что, согласно прогнозу погоды, ожидалась 30-градусная жара, у нее возникло впечатление, что она собирается в отпуск. Жуткая колымага Тодда урчала у обочины, а сам тот вышел на тротуар с ней поздороваться. «Это все?» – спросил он. Заглядывая ей за спину, точно в любой момент может появиться целая флотилия чемоданов Луи Виттон. «Ага. Вот это по мне!» – он принюхался. «Как вкусно пахнет! Белла уже печет?» Софья кивнула, не вдаваясь в подробности, и поставила вторую сумку себе под ноги. «Давай выбираться отсюда!» – сказал он, когда она пристегнулась. После съезда с Хайвея пробки могут стать адскими. Попасть на место можно всего попарить раз. «А поезд так просто ад кромешный. Если ты, конечно, не фанатка Coldplay и не будешь выискивать поезд, в котором едет Крис Мартин». «Что?» – переспросила Софи, задумавшись. А вдруг он ее разыгрывает? Но вид у него был совершенно серьезный. «Ну, теперь, когда Гвинни снова вышла замуж, он, вероятно, не так часто будет туда ездить. А если и выбирается, то на вертолете. Но однажды, несколько лет назад, я вошел в вагон и увидел его». Он наигрывал тихонько что-то на гитаре. «Ух ты, вот это круто! У вас там правда так много знаменитостей?» Тот пожал плечами. Немало, но те, кто не хочет шумихи, ведут себя как обычные люди. И есть своего рода правила – к ним не соваться. Даже папарацци держат себя в руках. Кроме того, есть уйма задавак и прочих несостоятельных, кто жаждет внимания и света софитов. К счастью, они стараются держаться подальше от пляжа и предпочитают вечеринки у бассейна. «А я думала, и мистер-прожигатель жизни как раз их предпочитает», – поддразнивала Софи. «Уверена, охапка красоток в бикини тебе очень к лицу». «И почему мне кажется, что это не комплимент, англичанка?» «Извини, но что-то я не вижу в тебе любителя полежать на песке или серфингиста. Ты свои шорты Ральф Лорен помнешь, и песок в парусиновые туфли набьется». «Привычка и обаяние. Моя прачка ничего не может с собой поделать», – откликнулся он небрежно переключаясь на скоростную полосу, пока они ехали по Атлантик-авеню. «На пляже я веду себя иначе. Возможно, у меня даже есть пара обрезанных джинсов». Он кивнул на ужасно дорогую кожаную сумку на заднем сидении. «О, Господи, как же теперь спокойно жить пляжным красоткам!» Он ей улыбнулся. «Мне-то откуда знать? но уверен, один взгляд на твои ноги, англичанка, и они позеленеют от зависти». Софи фыркнула. «Сомневаюсь». Хотя было приятно получить комплимент. Хотя я умираю от желания увидеть эти твои разные груди. Лучше бы я вообще их не упоминала. Она закрыла глаза, поморщившись. Но тот засмеялся и включил радио. Хочешь послушать музыку? Всю следующую милю они беззаботно спорили о музыкальных вкусах. Уже говоря, что ее любимые группы «Wolf Alice» и «London Grammar», а еще певицы «Сэм Смит» и «Regan Ball Man», Софи знала, что тот не удержится от замечания. «А я-то думал, ты предпочитаешь оптимистичных Джесс Глин, Меган Тейнер и им подобных», — сказал тот. «Ты же просто воплощение солнечной девочки старого диска». «Это просто показывает, что у меня есть скрытые глубины», — ответила она Бойко. «Зато у тебя на лбу написано Foo Fighters». «Ну вот, совсем никаких скрытых глубин?» Тот по-детски очарованно надулся, и Софи рассмеялась. «Никаких». «Точно?» — спросил он. У него даже нижняя губа, как у младенца, задрожала. Уверена на сто процентов. Он вздохнул с притворной обидой. «Англичанка, ты ранила меня в самое сердце». «Хорошо. Хотя этот трек неплох. И я ничего не имею против Мьюз». Они ехали чуть больше часа, а потом тот вдруг сказал. «Как насчет остановки? Погуляем у воды и поищем завтрак». Софи потянулась, у нее уже начала затекать спина. «Было бы здорово, и...» Она одарила его легкой, самодовольной торжествующей улыбкой. Завтрак я захватила с собой. Термос с кофе и домашние булочки с корицей, испеченные сегодня утром. Не может быть! Англичанка, мне придется на тебе жениться! Последний, кто мне это говорил, оказался уже женатым. Отвернувшись, Софи посмотрела в окно, благодарная тоду за своевременное напоминание. Джеймс, Пол, тот все одни одного поля ягоды. Каждый по-своему боится чувств и обязательств. Они свернулись в шоссе и поехали по указателям на Джонс-Бич-Айленд. Софи проследила их маршрут в приложении карты в айфоне и увидела, что это длинный узкий остров с пляжем по всей длине и дорогой, идущей прямо посередине. Девушка испытала легкое разочарование, ведь смотреть тут было не на что, только темный асфальт, который, казалось, тянулся вперед по прямой и указатели, объявляющие о совсем неромантичных полях. Тот припарковался на так называемом «шестом поле» самой роскошной автостоянке в стороне от шоссе. «Еще рано, к десяти утра тут будет битком. Мы всего в 20 милях от Нью-Йорка. Здесь довольно оживленно». Софи достала свою сумку. Сильный морской бриз взметнул ее кудри и бросил ей в лицо, принося легкий привкус соли. Набрав полную грудь воздуха, она на секунду замерла, закрыв глаза и, наслаждаясь свежим дуновением ветра, и кожей, ощущая тепло солнечных лучей. Вдоль пляжа тянулись невысокие утилитарные здания. И что тут красивого? Тот заметил, как она разочарованно поморщилась, и игриво тронул ее кончик носа. «Я знаю, но это первая остановка. Свою первую дозу океана я получаю здесь. Когда мы отъедем подальше отсюда, ты увидишь. Пляжи тянутся на многие мили». Когда они обогнули приземистые бетонные здания... Перед ними открылась полоса песка. Но до воды было довольно далеко. Взяв у нее сумку, тот закинул ее на плечо, и они побрели по песку к воде. Их ноги утопали в песке. Они оскальзывались на камнях, поэтому дорога заняла некоторое время, и мышцы Софи начали болеть к тому времени, когда они достигли более плотной влажной полосы, идти по которой было гораздо легче. Еще не было девяти, но несколько семей уже разбили тут лагерь. Раскрытые зонты от солнца, расстиленные коврики и сумки-холодильники, без сомнения нагруженные разной снедью. На белой спасательной вышке стоял дозорный. Над ним рел большой американский флаг. Велись на ветру звезды и полосы. Когда, пенясь белым, набегали и обратно прятались в море волны, взлетали фонтаны брызг. Солнечный свет плясал и отражался от волн. Насколько хватало глаз – По небу были разбросаны несколько блеклых облаков, перистых, как сахарная вата. Такие обычно развеиваются к тому времени, когда солнце достигает зенита. Софи подумалась, что в морском воздухе есть что-то особенное. На тебя сразу не сходит покой. Может быть, это был постоянный ритмичный шум волн, сонная неизбежность, с которой волна за волной накатывают друг на друга. Или, может быть, это был грохот, с которым они разбиваются о камешки, а после мягкий плеск, когда усталая вода бежит назад по песку. Или, возможно, жалобные крики чаек, кружащих над головой. Они шли молча, держа обувь в руках, пока пляж не оказался в их полном распоряжении. В полном согласии они нашли местечко по суше и уселись на ветровку Тода. Дома в Англии она назвала бы ее непромокаемой курткой. Бок о бок их бедра соприкасались. Софи взяла у автодо сумку и достала термос и пластиковые стаканчики. Потом булочки с корицей и развернув бумагу вокруг них, как тарелку, положила на песок. Тот протянул ей дымящийся пластиковый стаканчик с кофе, и они чокнулись. Твоё здоровье. Софи кивнула на выпечку. Завтрак. Он взял одну с кривой улыбкой и жуя, стал глядеть на море, оперев пластиковый стаканчик о согнутое колено. Это было идеальное мгновение. Мирное взаимопонимание, хороший кофе, еда. Никому ничего от них не нужно. Не нужно никуда идти, никто не заставляет разговаривать. Не нужно быть кем-то, кроме самой себя. В обществе тода было что-то особенное. Он, казалось, обладал врожденным чутьем, когда стоит поддразнить, когда стоит говорить, когда быть серьезным, а когда лучше вообще молчать. Вероятно, это объяснялось тем, что ему было комфортно с самим собой. Казалось, он точно знал, кто он есть и что собой представляет. Софи же некогда думала, что у нее все понятно, спланировано и рассчитано. А теперь сомневалась в собственном суждении, которое оказалось невероятно катастрофичным. «Ты сморщилась, англичанка!» – тихо заметил тот, и, повернувшись, она обнаружила его лицо в нескольких дюймах от своего. Его голубые глаза смотрели серьезно и твердо. «Ты в порядке?» Да. Просто на секунду задумалась. Похоже, это были не самые лучшие мысли. Что-то связанное с мистером Женатиком. Софи выдержала его взгляд и нахмурилась, все еще пытаясь понять его. «А ты действительно очень проницательный, да?» Спросила она. Его голубые глаза скользнули в сторону моря. «И совсем не мелкотравчатый светский лев, каким притворяешься». Софи пристально всматривалась в его профиль, а он упорно смотрел на волны. Его кадык слегка опустился. «Для человека, который каждый вечер встречается с новой девушкой, каждую ночь открывает для себя новый бар и устраивает вечеринки каждый уикенд?» Она смягчила свой голос, чтобы звучало не так обвиняюще. «Ты как будто слишком уж легко готов все бросить, когда Белли нужна помощь или мне нужно показать Бруклин?» Ее захлестнула волна тепла, и она вдруг поняла, что он был очень добрым человеком. И судя по тому, как внезапно сжались его губы, не слишком хорошо умел это признавать или принимать похвалу. С чего бы это? Он взял ее руку, переплел свои пальцы с ее и положил их к себе на колено. Не думай, что я хороший человек. Я не слишком хороший. Белла — член семьи. А через нее ты. Ты добра к ней. А я сделаю что угодно, чтобы помочь Белле. Когда мы были детьми, она была моим лучшим другом. Я хорошо умею тусоваться, мне нравятся клубы, бары, и рестораны, и мне платят за то, что я пишу о них. Это отличная работа, но через некоторое время все приедается. И опять же это работа. А ты, ну, ты никогда не даешь мне спуску. Он повернулся к ней лицом. Не хочу показаться, ну ты знаешь, девушки склонны. Я не жалуюсь. Мне чертовски повезло с генами, но некоторые люди ничего больше и не видят. Ничего кроме... Черт, я даже не могу поверить, что говорю это. Фантика от конфетки. «Эти девушки не знают меня настоящего. Как бы они не были хороши, а ты...» Тот улыбнулся ей своей обычной улыбкой, от которой в животе у нее разлилось тепло. «Ты обращаешься со мной, как с настоящим человеком. Ты мне нравишься, англичанка. Когда мы ходили в Оникс, тем вечером, я понял, что мы друзья. Друзья...» Софи проигнорировала внезапный укол боли и широко улыбнулась, как будто это была лучшая новость за всю неделю. А потом... Он взял и все испортил, наклонившись к ней и поцеловав ее в самый уголок рта. Прикосновение было легким, как пушинка. Когда он отодвинулся, его взгляд словно обжег ее. Но Софи постаралась сохранить безмятежную улыбку, мол, мы просто друзья. В то время, как внутри ее сердца совершало серьезные гимнастические кульбиты. «Мне действительно нравится твое общество. и Я чувствую, что могу быть собой. Мне никогда не нужно думать о том, что я говорю». «С тобой рядом легко». «Эми показалась мне милой», — сказала Софи, чувствуя покалывание кожи там, где его губы словно оставили отпечаток, и тяжесть его руки на ее бедре, когда его пальцы обхватили ее. «Да, милая, но...» — он скривился. «Как бы это сказать, чтобы не выглядеть полным мерзавцем?» «Она милая, но пустая. Разговор с ней не идет дальше того, кто чем зарабатывает на жизнь и откуда приехал». Она никогда не станет дразнить меня из-за моего гарема. Или... Он сверкнул глазами. Угрожать мне своим грязным бельем. Откусив еще кусочек, тот помахал перед собой булочкой с корицей. Они потрясающие. А ты меняешь тему. Парень одарил ее своей неудержимой улыбкой с намеком на озорство. Я всегда плачу свои долги. Только рад наложить лапу на женские трусики. Ее захлестнула волна облегчения, а настроение улучшилось и она ткнула его под ребра. «Слова, слова. Когда ты в последний раз на самом деле...» Она осеклась, сообразив, что, возможно, перешла черту. «Давненько, англичанка, давненько». «Извини, мне не следовало». Софи покраснела. «О чем она только думала?» «Не парься». Пожав плечами, он отвернулся, глядя на море, а потом тихо сказал. «Я далеко не такой ловелас, как считают в офисе». «Да нет, никто!» «Но это так!» Он быстро повернул голову, его взгляд стал вдруг серьезным, буравищим. «Что ж ты намеренно этому способствуешь?» сказала она, поморщившись от своей прямоты, но тут же поняла, что и в самом деле сердится на него. «Зачем ты так поступаешь?» Он пожал плечами. «Люди верят в то, во что хотят верить, и не нужно много усилий, чтобы ввести их в заблуждение. А ты... ты поняла, что все не так, как кажется». Только потому действительно взяла на себя труд поговорить с эми и прочими. Остальные вовсе считают, что я охочусь за юбками. Особенно Мэдисон. Помяни слово, она немало потрудилась над этим взглядом, пошли в постель. Не будь я джентльменом, труда бы это не составило. По меркам ее и ее папочки я прекрасно попадаю под категорию «белый англосакс протестант». «Такая кастовость?» «Она самая. Наши отцы знакомы, а значит, я становлюсь идеальным парнем для дочки». «Значит, это никак не связано с твоим сексуальным телом и внешностью кинозвезды!» Софи склонила голову на бок с быстрой дразнящей улыбкой, чтобы ясно дать понять, что она шутит и определенно не заметила ни сексуального тела, ни прекрасных черт лица. «Благодарю вас, мэм, но нет. Она ищет мужа своего круга». «Потенциальный брак, заключенный в аду», сказала Софи, думая о своем отце и его первой жене, которая, несомненно, вышла за него замуж из-за титула его внушительного состояния и многого другого. «Так ты знакома с моими родителями?» – съязвил тот. И на секунду они обменялись печальными взглядами, прежде чем погрузиться в задумчивое молчание. «Извини, я должен был предупредить тебя. Это тяжкий труд». Совсем рядом пролетела чайка, от отчего они оба вздрогнули. И тот, защищая, схватил остатки своей булочки. «Ты правда сама их испекла? Они очень вкусные». «Да, я съездила в Копенгаген, чтобы поучиться у эксперта». После рассказа о поездке в Данию в прошлом году, они легко перешли к обмену историями про европейские страны, в которых побывали. И так вернулись к своей обычной непринужденной болтовне. И Софи так смеялась над его рассказом о том, как он оказался в борделе в Париже, что когда они решили вернуться к машине, не могла встать, и Тоду пришлось помогать ей подняться. Глаза Софьи расширились, словно она преодолела невидимый барьер. Внезапно дома стали красивее, а сельская глушь вдруг приобрела характер хорошо ухоженного парка. Она знала, что это богатый район, но знание никак не подготовило ее к поразительному количеству Porsche и Range Rover, на фоне которых Мерседесы и Бумеры стали казаться заурядными. Когда она насчитала третий Феррари, тот рассмеялся. «Добро пожаловать в Хэмптонс!» Он предложил свернуть с шоссе, И они поехали через Саутхэмптон по главной улице, на которую она смотрела и не могла насмотреться. Словно супер-3D ожили страницы глянцевых журналов. Все было идеальным и блестящим под ярким голубым небом и сверкающим солнцем. Даже люди, прогулившиеся по тротуарам, нагруженные пакетами с логотипами дорогих магазинов, были безупречно загорелыми и шикарно одетыми. Словно в униформу, состоящую из цветных шорт, элегантных белых рубашек пола, и дизайнерских макосин. Когда они проезжали через жилой район, все дома смотрелись безукоризненно чистыми, многие из белой деревянной отделкой вокруг окон и дверей, подчеркивающие традиционно серые стены из сайдинга. Все сады были профессионально ухожены, пышные аккуратно подстриженные газоны, пестрые карнизы цветов на окнах, идеально гармонирующие с цветом стен, фигурно подстриженные кусты, обрамляющие гравийные дорожки за закрытыми воротами. «Это другой мир», — сказала Софи, широко раскрыв глаза и пытаясь понять, нравится ли ей этот мир, или же он слишком совершенен в нереальном диснеевском смысле. «Ничуть не похож на Бруклин. Подожди, пока не увидишь пляж». Наконец они добрались до Амагансет, такого же красивого, но с меньшими следами трудов ландшафтных дизайнеров, свернули на дорожку с указателем «Дальний переулок», и тот остановился у проема в живой изгороде подстриженный под фигуру спящей красавицы, за которой огромные двустворчатые дубовые ворота охраняли вход. Словно королевские часы. Он набрал код на домофоне, и ворота тихо, с угрожающей медлительностью, открылись. Широкая подъездная аллея петляла между безукоризненно подстриженными кустами, выходя к разъездному кругу размером со средний сад перед внушительным домом. Тот бросил на Софи встревоженный взгляд, но она промолчала. «Может, мне следовало предупредить тебя», — сказал он. «Может, и следовало, но все в порядке. Я знаю, какие столовые приборы в каком случае использовать и как обращаться к дворецкому». Тот облегченно рассмеялся и похлопал ее по коленке. «Я знал, что могу рассчитывать на тебя, англичанка. Тебе все ни почем. Тот припарковался рядом с кабриолетом Порше, вверх которого был опущен. И Софи тут же вспомнила, как впервые увидела его машину. «Ты же не собираешься оставить свою Коломагу здесь?» – спросила Софи, и в ее глазах блеснул смех. «А почему бы и нет?» «Ты сам знаешь, почему нет». Она укоризненно посмотрела на его раздраженную, хмурую мину. «Ты же выше этого. Да неужели?» «Да, и тебе уже шесть лет. Припаркую ее вместе с остальными машинами. Полагаю, что где-то есть огромный гараж. Ух ты, мне нравится чопорность школьной училки». Но Софи просто посмотрела на него сурово поверх солнечных очков и подождала, пока он с удрученным раздражением включит зажигание и загонит машину за дом. Там действительно оказался навес, под которым теснились несколько дорогущих лимузинов. Они уже направились к двери в дом, как тот внезапно схватил ее за запястье и переплел свои пальцы с ее, заставляя остановиться. «Обещай, что не будешь осуждать меня после того, как с ними познакомишься». От этого глухого голоса и настойчивого тона у нее защемило сердце. Хотя он был в темных очках, по выражению его лица она поняла, что он выглядит несчастным и неуверенным. Вокруг него словно бы сгустилась настороженная тишина, как будто тот боялся, что она сбежит. Вспомнив его прежний легкий дружеский поцелуй, она потянулась и нежно поцеловала его в щеку. «Обещаю». Его губы расслабились и, быстро сжав ее пальцы, он отпустил руку. Тогда прямо в бой, и пусть начнутся игры. С сумками в руках они прошли по короткому коридору, который выходил в изящный просторный холл. Отсюда наверх вела красивая темная лестница с широкими ступенями, со вкусом застеленная узким кремовым ковром, закрепленным блестящими латунными прутьями. Полированные деревянные перила сияли глянцево-каштановым, и "приведи их", Софи улыбнулась. Как раз такие перилы и манят маленьких мальчиков по ним кататься. «Что?» – спросил тот. «Ничего», – сказала Софи с самым невинным видом. «Интересно, ты когда-нибудь по ним катался?» Она кивнула на до блеска отполированное дерево. «Раз или два, когда никто не видел». Они обменялись заговорщическими улыбками, когда он остановился у подножия лестницы, положив руку на резной конец перил.